Глава 9. Белая. Нойкельн-Тиргартен. В ночь на 27 апреля 1945 года. Оберштурмфюрер Альберт Рауф не вошел в подъезд первым. Послал вперед себя и фрейтера СС, рослого рыжего парня с густо усыпанным веснушками лицом. Русские находились совсем рядом. Крупнокалиберные орудия били по импровизированным крепостям прямой наводкой, заставляя целые дома оседать и заваливаться набок. Вскинув шмайсер, ефрейтор скрылся внутри. Через секунду донесся крик «Все в порядке!». Второй подчиненный шагнул вслед за ним. Рауф последовал третьим, осторожно укрываясь за их спинами. Правильная тактика. Офицер позади солдат. Только у глупых большевиков командиры поднимают отряд в атаку. На четвертом этаже рыжий роттенфюрер грубо и сильно забарабанил кулаком в дверь. «Гестапо! Откройте немедленно!» Из недр квартиры донеслись звон посуды и хорошо слышимый шорох. Рауф кивнул Ефрейтору и вместе с другим подшефным отошел в сторону. Рыжий дал короткую очередь из автомата. На месте замка образовалась дыра, взрывом разлетелись древесные щепки. Удар сапогом, все трое ворвались внутрь. Сжавшись на диване, на них в ужасе смотрели побледневшие, перепуганные насмерть люди. «Мужчина с женщиной лет шестидесяти и молодая блондинка в неуместном розовом платье». Сердце Рауфа захлестнули прекрасные чувства удава, на которого взирает кролик. «Встать!» — приказал Альберт. Троица поспешно поднялась. Женщины как по команде заплакали. «Как вы посмели!» — прошипел Рауф срывающимся голосом. Не став продолжать, он кинул эфрейтору. Тот прошел через комнату с убогой, обшарпанной мебелью. Стуча в трухлявый пол подковами сапог, перегнулся в проем окна и вытянул, словно рыбацкую сеть, белую материю. Приблизившись к роттенфюреру, Рауф вырвал у него застиранную простыню и с презрением швырнул под ноги. «Что это такое?» «Что это, я спрашиваю вас, такое?» Женщины продолжали громко рыдать. Мужчина, понурившись, молчал. «Вешать?» — скучным голосом спросил второй гестаповец в черной форме. Через его левое плечо был перекинут толстый моток просмоленной морской веревки. С улицы громыхнуло, задребезжало посуда в шкафах. «Не успеем!» — мотнул головой Рауф. «Разберемся быстрее». Он снова обратил взор на затихшее семейство. «Вы выкинули из окна белый флаг», — заявил Альберт. «Согласно приказу командующего обороной Берлина доктора Геббельса, совершившие акт предательства подлежат казни на месте, без суда. Сдаетесь на милость русских. Пообщаетесь с ними на том свете, господа». «Да вы с ума сошли!» — побагровев лицом, обрел, наконец, «да, речи седовласый мужчина». «Мой сын в 43-м погиб на восточном фронте за фюрера и тысячелетний рейх. А час назад мне пришлось сжечь его фотографии вот этими самыми руками». Он затряс узловатыми пальцами перед лицом оберштурмфюрера. «Вы хоть понимаете, что сделают большевики, если узнают, здесь живут родители и сестра героя вермахта? Вы сами напали на Россию. Вы говорили, это необходимо. Нам нужно жизненное пространство для немецкой нации. И что происходит сейчас, видите?» Не отвечая, Рауф скользнул взглядом по стене, где на обоих ярко выделялся светлый квадрат — «Вот же сволочи!» Размахнувшись, он неумело, но сильно ударил старика по лицу. Из носа хозяина квартиры застроилась кровь, капая на паркет. Стрельба с улицы усиливалась. Оба гестаповца тревожно поглядывали на начальника. «Да я вижу, вы даже портрет фюрера сняли!» — прошипел Рауф и расстегнул кабуру. «Тоже наверняка сожгли, вместе с фотографиями сына. Впрочем, можете не отвечать. Это куда хуже, чем белый флаг. Государственная измена. Покушение на фигуру вождя империи. Боже, как я хочу вздернуть вас на балконе в назидание предателям! Но вам повезло. У меня физически нет времени. Да здравствует великая Германия! Хайль Гитлер!» Вытащив парабеллум, он приставил к колбу старика ствол и нажал на спусковой крючок. Кровь расплескалась по всей комнате мелкими брызгами, словно раздавили черешню. Женщины, обняв друг друга, уже не кричали, хрипели от ужаса. Тело убитого мягко сползло на пол. Оберштурмфюрер, не сдерживаясь, ударил у мертвеца сапогом в лицо. — А вы чего стоите? — прикрикнул он на эфрейтера. — Выполняйте приказ! — тот послушно вскинул автомат и дал слева направо короткую очередь. Перешагнув через трупы, все трое выбежали из подъезда и остолбенели. В двух сотнях метров разворачивался русский танк, тридцать четверка с красным знаменем на броне. Из-за пламени пожарищ на улице просветлело почти как днем. Танкисты заметили Троицу в черных мундирах. Не сговариваясь, Рауф с подчиненными бросились к служебному опель капитану. Едва они завели мотор и рванули вперед. Танк повернул тупое пушечное рыло в их сторону. Взрыв ахнул на месте, где минутой раньше стоял автомобиль. Заднее стекло пошло трещинами. Пулеметчик в танке открыл огонь. Альберт слышал ноющий свист пуль. «Возьми, русский, чуть левее, тогда...» Живот скрутило противным ощущением. Страх и адреналин одновременно. Не так уж и быстро, объезжая воронки от бомб и снарядов, опель-капитан оторвался от преследования. «Мой бог!» «В отдельных местах фронт уже не существует», — холодея подумал оберштурмфюрер. «Русские просто так идут по Берлину. Где именно их остановят?» Жаль, не успели прикончить других паникеров в проклятом доме. Доктор Гебельс ведь ясно приказал. «При наличии белого флага следует расстреливать всех жителей подъезда подряд, тех, которые вешали белое, И тех, которые им не помешали. Куда прикажете ехать? спросил рыжий за рулем. Веснушки пятнами выделялись на побледневшем лице. Обратно на принц Альбрехт в Гестапо. Вы узнали, куда исчез Вольф Лютвиц? опомнил Сараув. Конечно, Геробер Штурмфьорр. Секретарь сообщил. Комиссар забрал подчиненного Хофштерна и оба самовольно отправились в Тиргартен прочесывать парк на случай очередного нападения. Господин Лютвиц просил сопровождающих, хотя бы пару сотрудников Крипо. Но секретарь отказался звонить директору. Все равно кадров нет. Неделю назад сняли с работы всех людей старше пятидесяти. Дали винтовки, отправились сражаться с русскими. Останови машину, внезапно потребовал Рауф. Сейчас же! Опель-капитан буквально уперся в баррикаду, на верхушке которой развивалось знамя со свастикой. Эсэсовец в запыленной форме, придерживая левой рукой обсыпанный кирпичной крошкой Фауст-патрон, высунулся из укрытия и отсолютовал. Вам надо ехать дальше! Геробер, штурмфюрер! — сказал он с явственным французским акцентом. — По нашим расчетам скоро начнется артподготовка, а потом русские пойдут в наступление. Не знаю, надолго ли их сдержим. У меня тут пятьдесят человек. Альберт Рауф не слышал его. В 1938 году, когда состоялся аншлюз, и родная Австрия упала в объятья Третьего Рейха, Он официально стал членом СС. Затем перешел на работу в мертвую голову и довольно быстро сделал карьеру в охране концлагерей. Они росли повсюду, как грибы после дождя. Сначала туда слали коммунистов, потом свидетелей иеговы, и гомосексуалистов. Вскоре волной хлынули евреи, цыгане, после — советские военнопленные. Работы прибавилось, хотя и несложной. Следи за электричеством, чтобы по проволоке шел ток. Командуй казнями раз в неделю и обеспечивай поиск с собаками сбежавших гефтлингов. Орденов не получишь, зато служба вдали от фронта. Сытный паек, да и капиталец легко скопить, исправляя отчетность и подворовывая золотые зубы мертвых заключенных». Этим не брезговали многие, включая офицеров выше Альберта по должности. Захищение могли посадить на гауптвахту, как коменданта концлагеря в польском Плашеве Амона Гёта, а там и отдать под трибунал. Гет сумел выпутаться, и Рауф тоже верил в свою счастливую звезду. Однако он элементарно томился от тоски. Мечталось сделать карьеру, дослужиться да как минимум до оберфюрера, а там было сладко и страшно подумать, что там сердце перехватывало. Сын обычного деревенского лавошника и такой головокружительный взлет. Едва выпал шанс, Рауф лично возглавил поиски русских военнопленных, сбежавших в феврале 45-го. Круглые сутки рыскал по снегам, своей рукой расстреливал беглецов и фотографировал для отчета смёрзшиеся тела. Он поймал почти всех, и в Рейхе это рвение оценили. Альфред получил назначение в штаб-квартиру гестапо в Берлин. — Господь наш, да неужели ты принёс рабу своему праздничный торт? Рауф приезжал на принц-альбрехт-штрассе раньше всех. Спал по два часа в сутки. Копался в бумагах, отыскивая врагов Рейха. Тщательно читал все доносы подряд — старушек, подростков и полусумасшедших дедов, помнивших еще кайзера Вильгельма I. Напрасно. В гестапу сидели окаменевшие в креслах «свои люди». Да, шефу конторы Генриху Мюллеру были необходимы активные сотрудники, но строго на определенных должностях. Возможности для быстрой карьеры отсутствовали, а ведь он уже не мальчик. Впрочем, Рауфу неоднократно передавали из расположенной в том же здании криминальной полиции. Эх, им бы такого хваткого парня. Альберт представлял себя перед зеркалом с новенькими погонами гауптштурмфюрера. Однако в Крепо предупреждали. Не раньше, чем уволится Вольф Лютвиц. Комиссар бюро ВБ после гибели жены и детей так и не пришел в себя. Часто являлся на работу в стельку пьяной. Держали лишь из уважения к прошлым заслугам. Смертельный для семьи Лютвица авианалет американцев состоялся 3 февраля, тогда же, когда и побег русских военнопленных из Маутхаузена. Рауф от природы Суеверный, видел здесь звенья одной цепи, свою счастливую звезду. Он начал копать под Лютвица сразу. Своевременно обращал внимание руководства на перегар, которым несло от комиссара, его вечно дрожащие руки. Небрежность с документами и прозрачно намекал. Есть вот тут человек, готовый подхватить упавший штандарт, возглавить расследование по поводу Диснея и положить голову убийцы в фигуральном смысле на стол Рейхс-криминаль-директора. Увы. Бесполезно. Панцингер верил Лютвицу. Тот обязательно раскроет дело и слушать ничего про моральные качества следователя не желал. Рауф не пал духом. Он был искушен в интригах. Понимал, надо просто зайти с другой стороны. Очень кстати поступил донос от комиссарского шофера. Тот краем уха слышал. Будто Гауптштурмфюрер выражал сомнения в скорой победе Германии. А это уже не ерунда. Согласно новым приказам, подобные слова являются распространением панических слухов, государственной изменой и приравниваются к шпионажу в пользу противника. Одного свидетеля по закону, к сожалению, недостаточно. Тем более, если донос поступил на начальство. Однако и Альберт не первый день работает в СС. Он не пожалел времени, подъехал к соседям Лютвица и скоро добился нужных показаний. Безумный старик из того же многоквартирного домишки, куда комиссар перебрался после гибели семьи. Да-да, старый Мерин из породы современников Вильгельма I. Подписал акт, который заранее составил предусмотрительный Рауф. Дескать, комиссар Лютвиц, приходя со службы в пьяном виде, неоднократно заявлял. Берлин не продержится и двух недель, советуя дедуле уехать к родственникам в Баварию. Пятнадцатилетняя школьница из Союза немецких девушек этажом выше после пары комплиментов охотно показала. Вольф спрашивал, есть ли у нее белая простыня, а на вопрос «Зачем?» загадочно ответил «Скоро пригодится». Таким образом, у него имелось целых три вместе с шофером свидетеля предательской деятельности Людвица. Оберштурмфюрер и сам понимал. Дело при рассмотрении развалится. Даже покойный судья Роланд Флейслер, Отправивший на гильотину и виселицу тысячи врагов нации рассмеялся бы ему в лицо, прочитав эти бледные доказательства. Но по нынешним временам для ареста, а в случае сопротивления и расстрела на месте, достаточно. Пока будут разбираться, Лютвиц сядет в камеру, а дело Диснея передадут Альберту — И он разобьется в лепешку, но проявит свою гениальность. Пора, Альберт. Давно пора. Сегодня твоя ночь, парень. Он не испытывал сомнений, что русские скоро увязнут в Берлине и будут уничтожены, как шестая армия Паулюса на улицах проклятого Сталинграда. Красные совершили ту же ошибку. Им навязали бой за каждый дом. Все упорнее слухи, что американцы после смерти Рузвельта, а за ними и англичане, повернут оружие против вчерашних союзников и сами войдут в Берлин. Но ему-то беспокоиться нечего. Хорошие специалисты, умеющие добиваться признания от врагов нации, способные мучить так, чтобы не оставалось следов, и убивать на допросах, Дабы врач констатировал инфаркт, нужны при всех властях. А пока он просто делает свою работу. Отец ему так и говорил. «Пусть весь мир горит вокруг тебя. Получи, что хочешь». Альберт перевел взгляд на вспотевшее от страха лицо Рыжего. «Сколько у нас бензина?» «Еще километров на десять, господин оберштурмфюрер. Не больше». Великолепно. Срочно едем в Тиргартен. Нам нужно арестовать Лютвица. Опель капитан добрался до парка не скоро. Пришлось объезжать баррикады, воронки от снарядов, проходить проверки документов на любительских КПП, состоящих из натянутой веревки, и пары полумертвых от бессонницы фольксштурмовцев. Рауф кричал. Размахивал перед изображавшими бдительность Олухами удостоверением гестапо, однако ничего не помогало. Они прибыли к Тиргартуну в самую глухую ночь. Оставив машину на обочине, проверили оружие и побрели в чащу. Сопровождающие Рауфа заметно нервничали. У Рыжего зуб на зуб не попадал. Второй гестаповец ежеминутно оглядывался по сторонам. Да и Рауфу было не по себе. Он не из храбрецов, а ночной лес не милая детская сказочка. Они прошли так с четверть часа, пока оберштурм Фюрер возле беседки у ручья не запнулся об нечто вроде большого пня и не упал, больно ударившись. Странно, отчего так мягко? Поднимаясь, Альберт машинально вытер мокрую руку о мундир, рыжий включил фонарик и зашептал молитву. Рауф застыл, как лягушка в анабиозе. Женщина была в пятнистом, оранжевого цвета трико и, казалось, присела в Книксоне. Черты лица в темноте казались неразличимыми, и сперва Альберту почудилось — Перед ним существо из зловещих легенд, плотоядно улыбающиеся огромным красным ртом. Голову создания украшали оленьей рога. Подойдя ближе, Рауф понял, что именно он принял за улыбку. По спине побежали мурашки. Он судорожно схватился за пистолет. У рогатой дамы было перерезано горло до позвонков, от уха до уха.